Глава 31. Вместо того, чтобы ехать домой и опять притворяться, я отправилась с племяком в город и остановилась в Брюггере выпить чёрного кофе с простым рогаликом. Я ещё раз проверила телефон Коулмана, по прежнему ответа не было, как и сообщения мне. Накануне она звонила в офис, но почему не мне? Почему она избегала меня? Я раскрыла мобильник Песела и проверила номера, на которые он звонил. Набирал я их один за другим все официальные телефоны служб доставки закусок. Если он и разговаривал с кем-то более зловещим, чем пицца папы Джона, тот номер он удалил. А у меня в голове все вертелся вопрос, существует ли ниточка от стертого номера к убийце ШС-66. Для опытного специалиста цифровых технологий мобильник в моей руке — может хранить и личность настоящего убийцы, и основание для моего ареста за убийство Песила, я убрал трубку в сумку, сделав мысленную заметочку найти толкового хакера не из бюро. Я убил и час, экспериментируя с номерами из телефона, все больше и больше страдая от беспомощности, абсолютно незнакомой в те времена, когда у меня был жетон сотрудника. Осознав, наконец, что внутреннее ощущение себя в роли закипающей кастрюли — Никуда меня не приведёт. Я приблизительно в 10:30 отправилась к зданию Федерального суда, куда для дачи официального заявления привезут Флойда Линча. Припарковаться у здания суда было делом непростым, как и найти место просто постоять на ступенях. Ничего похожего на поимку серийного убийцы народ Тусона не видел со времён процесса о шестидесятых годов, когда судили молодого парня с внешностью Элвиса, прозванного Тусонским красаловом. Он убивал старшеклассниц. Сегодня здесь собрались все местные и центральные бригады новостей. Было довольно забавно наблюдать, как троица Моррисон, Адам Венс, федеральный прокурор и Роял Хьюс, государственный защитник, маневрируют, чтобы оставаться в фокусе камер. С того места, где я стояла, было слышно только, как отвечал репортёрам Моррисон. Гордимся отличной работой сотрудников местных и федеральных правоохранительных структур, включая помощника шерифа Максвелла Кайота и нашего специального агента Лауру Колмен, приуспевших в задержании человека, который без сомнения был одним из самых активных серийных убийц этого столетия. Верно, первоначальное расследование быстро привело к добровольному признанию не менее чем в восьми убийствах ещё в 1990 году. А последняя жертва обнаружена во время его ареста в принадлежавшем ему грузовике. Я искала в толпе Колман. И вместо неё глаза выхватили из толпы Захарию Робертсона. Сначала я ощутила тот же самый когнитивный диссонанс, который испытала, когда увидела на фото себя в конверте из вена Джеральда Песила. И не сразу до меня дошло, что Зак всё-таки не сел в самолёт на Мичиган. Его было почти не видно за оператором Tucson Fox News. Он наблюдал за мной. Зак и я оказались вместе на одном из тех жизненных отрезков, когда живешь словно с обнаженными нервами. В такие минуты узнаешь людей так, как не сможешь ни в какие другие. Мы оба понимали, что сейчас происходит. Я видел это в его глазах, в опущенных уголках рта, по его частому, как у беспокойной собаки, дыханию. Флойду Линчу было двадцать шесть. Когда он совершил первое убийство. Да, за исключением двух жертв опознаны все. Одна из них опознанных мексиканка, которую он подсадил к себе в машину после того, как она нелегально перешла границу США. По причинам подобным этой делом так плотно занималось ФБР. Помимо того факта, что преступления пересекали границы штатов и поэтому подпадали под федеральную юрисдикцию, верно, все его жертвы женщины. Мне было необходимо немедленно пробиться к Заку. Я прокладывала себе путь, бормоча ФБР пропустить ФБР, что всегда действовало на обычных зевак, но не на журналистов. Стойко удерживавших позиции, которые им удалось захватить и не уступивших бы ни дюйма, будь я папой Римским с приступом диареи. Тем не менее, я пыталась протиснуться изо всех сил, когда по толпе прокатился гул. Подъехала машина шерифа, из неё вышел Макс. А за ним следом Линч в наручниках. В процессе исчерпывающих допросов Линч предоставил достаточно подробную информацию, часть которой не была при донагласности, так что у нас не осталось сомнений в искренности его признания. "Макс", позвала я. Он находился ближе к заку, чем я, и об этом я хотела дать ему знать. Макс огляделся, услышав своё имя, но меня не увидел. Пара помощников шерифа прокладывала коридор в толпе, Этот вопрос следовало бы задать федеральному прокурору Адамсу Вэнсу. Моррисон сделал шаг в сторону, уступив место Вэнсу, который, будучи невысокого роста, чуть поправил себе микрофон. Да, Флойд Линч психически здоров и правомочен сделать тебе признание. Макс снова позвала я. На этот раз он нашел меня в толпе, но его реакция и узнавание оказалось вовсе не такой, какой была бы пару дней назад. Кроме того, что Макс встретился со мной взглядом, Он не признал меня, ни кивнул, или не вздёрнул подбородок, словно спрашивая, что мол стряслось. Даже наоборот, выглядел насторожённым, будто в ожидании опасности. Он сказал что-то ближайшему к нему помощнику, тот посмотрел на меня. "Зак!" крикнул я ещё громче и показала Максу на него, но тот уже отвернулся и удалился за пределы слышимости. А помощник, похоже, не понимал ничего из того, что я пыталась им донести. Я вдруг начала воспринимать происходящее связанным с чередой переплетённых между собой воспоминаний. Может, верхняя губа Линча послужила толчком к этому? То, как она выпирала, будто повинуясь воле толпы, я повернулась вместе со всеми и уставилась на Линча впервые с того времени, когда смотрела допрос на видео. Флойдю Линчу назначено огласить своё признание в присутствии судьи Сёло сегодня в 11:30 утра. Я припомнила Флойда Линча, которого видела на месте преступления, и сравнила с этим. Сейчас он более походил на больное животное, которое не понимает, почему на него так лают собаки. За этим воспоминанием последовало другое, намного более давнее, о событии, произошедшем задолго до моих дней в бюро. Я сидела перед телевизором, ждала, пока мама принесет нам сэндвичи. Мы собирались к одиннадцатичасовой службе, которую папа называл «Алка Зельцер Месса», потому что, как он говорил, народ не ходил с похмелья. Дело было незадолго до Дня благодарения, и поскольку тогда мы жили во Флориде, мы притворились, что на улице не так уж жарко, и раскрыли окна. Телепрограмму, что я смотрела, прервал экстренный выпуск новостей. Прямой эфир. Кадр снаружи, бронированный автомобиль, кадры внутри помещения, толпа фотографов с такими камерами, у которых башмаки с аккумуляторами для вспышек больше самих фотоаппаратов, все в костюмах. кроме одного в белой рубашке и тонком джемпере ни одной белой каски, значит, охраны недостаточно. Я навалилась сильнее, гадая, что лучше: попытаться сначала пробиться к Заку или к Линчу, или устроить какую-нибудь суматоху, чтобы вынудить Макса обратить внимание. В теленовостях, которые я вспоминала, из толпы репортёров вырвался плотный мужчина, сделал шаг вперёд, поднял пистолет и выстрелил другому мужчине в живот. Тот резко прижал руки к телу, дёрнул, откинул назад голову и так же резко обнажил зубы, словно каждая часть его тела инстинктивно пыталась уйти с линии огня.